Первым в Аякса копьем шлемоблещущий Гектор ударил. Вмиг как Аякс на него наступал, и наметил он верно. Там, где на персих два перевесных ремня простирались, сей от щита, а другой от меча у Аякса героя там поразил. Но ремни защитили. Разгневался Гектор, видя, что быстрая медь бесполезной из рук излетела. К сонму друзей отступил приамид, избегающий смерти. Но его отступившего вдруг поразил Теламонит камнем, который кучей подпоры судов извлеченных там у бойцов под ногами крутились. Такой подхвативший в грудь, Через поверхность щита поразил приамида Блесвые, Махом пустив, как кубарь, И пронесся он, шумно кружася. Словно как дуб под ударом крушительным зевса кранида Падает с корня, из древа разбитого вьется Зловонный серный дым и стоит, как бездушный, падение, свидетель близкий прохожий, Погибелен гром всемогущего Зевса. Так не спроверглась быстро на прах Приамидова крепость. Дрот из руки полетел, на него навалился огромный щит шлом, и взгремела на нем распещренная броня. С криком ужасным к нему полетели ахейцы-младые падшего чаю увлечь, Из рук на него устремили множество пик, но не мог ни единый владыки народов язвы нанести, не ударить. Немедли его окружили вои храбрейшие. Полидамас и Эней, и ликий царь Сарпедон и воинственный главк непорочный. Не было мужа о нем не родевшего. Каждый над падшим выпуклый щит в оборону простер, а друзья при на руки скоро подняв, из борьбы понесли, поспешая конем ретивым, которые сзади сражений и смуты с храбрым возницей и с пышной его колесницей стояли. Кони к ограду помчали стенящего тяжко героя. Но лишь примчались к броду реки прекрасно текущей, к санфа пучинного. Богом, рожденного Зевсом бессмертным. Там с колесницы его положили на землю и свежей влагой лицо росили. Вздохнул, проглянуло ночами и на коленях держащийся кровью из уст обливался. Скоро опять опрокинулся в прах и опять ему очень мрачная ночь осенила. Удар оглушал еще душу.